«Мадемуазель де Кардавиль, я понимаю, как тяжела и неприятна была эта сцена для вас, для вашего великодушия и деликатности. От вас будет зависеть потом, пожелаете ли вы подать частную жалобу на господина доктора или оставите дело в руках правосудия. Да, и еще одно слово. Этот благородный человек...» Так открыто и бескорыстно взявшийся за вашу защиту, сказал мне, что вы, вероятно, не откажетесь принять на себя временно заботу о дочерях маршала Симона, которых я иду освобождать из монастыря, куда их заманили также обманом! Действительно, я уже думала взять дочерей маршала Симона к себе, когда услышала об их приезде в Париж. Они мои близкие родственницы. И для меня долг и удовольствие смотреть на них, как на сестер. Я буду вам вдвойне благодарна, если вы мне их доверите. Я думаю, что лучшего для них и придумать нельзя. Согласны ли вы, господин доктор, чтобы я привел сюда девиц Симон? Пока мадемуазель де Кардавиль собирается, я за ними схожу. И они уедут отсюда вместе со своей родственницей. Я прошу, мадемуазель де Кардавиль, считать себя в этом доме полноправной хозяйкой. Моя карета также к ее услугам. Вот и хорошо. Пока следователь Жернан раскланивался с Адриенной, Раден у них за спиной сунул в руку доктора записку и дал ему тайный знак. Блинье, совсем растерявшись от неожиданности, с изумлением смотрел на Родена. Все это произошло так быстро, что когда господин Жернан обернулся, Роден уже стоял в нескольких шагах от доктора и смотрел на Адриенну с видом почтительного участия. Позвольте мне вас проводить, господин Жернант. Роден и Адриенна остались одни. Проводив следователя до дверей своей больницы, доктор Болинье поспешно развернул записку Родена. Следователь пойдет в монастырь через улицу. И бегите через сад и предупредите настоятельницу, чтобы она непременно выполнила мои указания насчет молодых девушек. Это исключительно важно. Чертовщина какая-то. Похоже, это не измена. Какая-то какая новая игра, затеянная к вящему прославлению Господа. А, ну и ладно. Я человек маленький, мое дело повиноваться.